Глава 29. Вблизи постройки оказались серией сборных модульных домиков до исторического года выпуска, окружающих каменное здание с гордой вывеской. Музей заселения Анадеры. Ник присвистнул: «О, И кому нужен этот очаг культуры на таком отшибе? Сайгаком. Сайгаки не водятся в наших краях. А строили его здесь еще в те времена, когда не знали, что планета окажется никому не нужной. К каньону прилетали туристы. Сам же видел, тут оборудовали смотровую площадку и планировали сделать туристическое место с музеями, гостиницей, парком развлечений и ресторанами. В итоге, уже после постройки музея закончились средства, как и интерес к планете. Но музей функционирует. — Ну да, тут прямо при нем живет смотритель, он же экскурсовод. И Селена показала в сторону сидящего на солнце солнцепеке в теплой куртке детка. Нику показалось, что тот уже изрядно принял на грудь и даже их не замечал. — Ну, я думаю, мы откажемся от его услуг. Пойдем, я тебе сама все покажу. Вот эти сборные модули во дворе — первые жилища переселенцев. Их разворачивали в течение суток и использовали все время, пока строили нормальные дома. Признаться, многие и сейчас в таких живут. Они с виду неказистые, но практически не знают износа. Пойдем внутрь. Ник переступил порог и оказался внутри самого обычного музейного зала. В стеклянных витринах вдоль стен стояли чучело представителей местной фауны а над ними висели картины с изображениями растений и коллекции сушеных насекомых. Парня передернула. Было ощущение, как будто стоишь посреди кладбища. Игнорируя Селенин рассказ, Ник поспешил в следующую комнату. Здесь были собраны материалы по первой группе колонистов. Их списки, задачи, описание кораблей и личные вещи. Нику забавно было рассматривать старые системы связи, передатчики, первые аппараты для синтезирования еды. Он не сразу обратил внимание, что Селена уже не идет рядом, сыпля не особо интересной для него информацией, а прилипла к какой-то витрине в дальнем углу. Нику стало любопытно. Что же могло заинтересовать девушку, бывшую в этом музее, наверняка не один десяток раз? Под стеклом на невзрачной цепочке лежала берег Алатырь, а табличка рядом гласила «Стандартный амулет первопоселенцев Алатырь считалось, что он дает силы справляться с трудностями, не дает сбиться с пути, а также защищает от недоброжелателей и бед». На обратной стороне оберега выгравированы цифры, соответствующие номеру его обладателя в корабельном списке. «Что, добавили что-то новое?» — уточнил Ник, не понимая, что примагнитила Селену к стеклу и так заворожила. «Нет, тихо и, похоже, даже со слезами в голосе отозвалась она». Просто я никогда не обращала на него раньше такого пристального внимания. А сейчас что, разглядела? Мойра, глава общины пи 99 н 2 B, отдала мне точно такой же кулон своей матери. Нам с Рэдом на удачу. Ник внимательно посмотрел на шею Селены. Цепочки на ней не было. Боясь спугнуть удачу, он почти шепотом спросил. И где сейчас тот медальон? Голос Селены уже заметно задрожал. Я его отдала Реду, когда мы расстались. Чувство огромной радости целиком поглотило Ника. Наверное, так ощущает себя тонущий человек, которому кинули спасательный круг. Он взял Селену за предплечье и развернул к себе. Ты знаешь, что это значит? — произнес он, не сдерживая ликования. Селена, наконец, подняла покрасневшие глаза. Амулеты первопоселенцев были снабжены передатчиками. Я думаю, мы сможем его запеленговать. Селена замерла, не веря своему счастью. Но ведь таких кулонов были тысячи. Как мы определим? «По какому из них искать Реда?» «Во-первых, их были тысячи, а теперь осталось хорошо, если несколько десятков. Во-вторых, каждый медальон транслирует общую часть и так называемую именную. Поскольку ты знаешь, кто был его первым хозяином, думаю, мы сможем найти данные о его индивидуальном позывном». В противном случае будем проверять каждый. Это лучше, чем бездействовать вообще. Селена порывисто чмокнула Ника в щеку. Ник растерянно улыбнулся. Вот разве этих девушек поймешь. Сначала угрожают убить за распущенные руки, а потом сами подскакивают с поцелуями. И мне понадобится доступ к радиотелескопу. Чем мощнее, тем лучше. Тут есть какие-то варианты. Или придется лететь в цивилизацию?» «Ну...» – Селена задумалась. «Есть у нас обсерватория. Правда, там, наверное, уже вся техника устаревшая. Но она до сих пор работает». Ник кивнул. «Начнем с нее. Если не получится, вернемся на Сохо». «Сейчас куда?» Селена собиралась проведать отца в больнице. Громову-старшему будет приятно узнать, что духов успешно умаслили, да и, похоже, настало время снова попрощаться. Девушка вздохнула. Отец не ждал уже, что что-то изменится, и дочь останется на Анадыре. Кажется, вся эта история с нападением позволила им лучше понять друг друга. Оставшееся время ребята потратили на перепахивание галактической сети. Искать данные на первопоселенцев оказалось не так просто. Архива PA-99N2B по понятным причинам не было. Земные же архивы за столько лет порядком подрастеряли неважную для них информацию. Солнце уже садилось, когда удача наконец улыбнулась Нику. Первые корабли к ПА-99Н-2Б были отправлены мичиганскими космическими верфями, к счастью, до сих пор существующими. И вот в данных их музея сохранились не только модели и чертежи самих космолетов, но и списки первопоселенцев. И всего в двух семьях была дочь Мойра, примерно подходящая по возрасту. Теперь у ребят были фамилии – Голштейн или Хван, и их номера в корабельных списках. Осталось самое сложное – добыть позывные. Маячки, по идее, выпускались централизованно управлением по контролю переселений, но вся информация ожидаемо оказалась засекреченной. В этот раз Селена закусила губу, но нотации читать Нику не стала. Парень шуршал пальцами по клавишам, хмурил лоб, периодически закусывал губу. Блиц-крига не происходило. Сначала Селена любопытствовала, спрашивала, что парень делает, какого результата ждет и что получается, но быстро сдулась, понимая, что ответы ставят ее еще в больший тупик. В итоге она смирилась со своим непониманием и просто сидела, рассматривала экран, руки Ника и ждала. Забавно, но кисти у братьев были тоже совершенно непохожие. У Реда были тонкие, длинные, аристократические пальцы. Руки же Ника выглядели так, как будто их хозяин привык махать от зари до зари молотком, что, конечно, даже на пиксель не соответствовало действительности. Конечно, Селена имела возможность заняться чем-то более полезным, но не могла заставить себя отойти от терминала. Казалось, они вот-вот найдут ответы, и ей совершенно необходимо при этом присутствовать. Время шло предательски медленно. Девушка уже два раза сходила Нику за кофе, но прорыва по-прежнему не происходило. Парень, однако, был спокоен и в отчаяние не впадал. Казалось, что ему сопротивление программы даже доставляет некоторое удовольствие и распаляет интерес. А бывало так, ну что тебе не удалось что-то вскрыть? С плохо скрываемой паникой поинтересовалась Селена. Из того, что я пробовал? Нет. Как бы мимоходом ответил Ник, не отрываясь от экрана. Один раз, правда, проколупался восемь недель, но уверен, сейчас не тот случай. И что это была за база, если не секрет? Ник многозначительно улыбнулся. «Меньше знаешь, крепче спишь, сестренка. У тебя и так с кошмарами проблемы». «Шла бы ты, кстати, в постель. Какой смысл в твоем бодрствовании?» Селена упрямо молчала. В итоге еще через несколько часов, принеся Нику пару банок энергетика из его личных запасов, она положила руки на стол, Одну на другую в качестве подушки, на них пристроила голову, да так и заснула. Утро настало раньше ожидаемого. Селена почувствовала, что кто-то ее поднимает и сразу сама подскочила. — Хотел перенести тебя на кровать, — сконфуженно проговорил Ник. — Нет, я посижу тут, пока ты работаешь. — Тогда принимай работу, — усмехнулся парень самодовольно кивнув в сторону экрана. Там висела надпись «Данные скопированы». «О, ты сумел!» – благоговейно проговорила Селена. Ник подмигнул ей. «Я в душ. И едем в обсерваторию. Или там заранее нужно записываться?» «Думаю, там все можно уладить на месте. Но как же мы поедем? Ты ж совсем не спал». «Ничего». В перелете отосплюсь. Я однажды трое суток не спал. И, как видишь, выжил. К работе с телескопом Селена подготовилась основательно. Сложила еды с запасом, набрала огромный термос кофе и уже морально приготовилась бодрствовать нескончаемо долго, то есть пока организм уже сам не выключится. В обсерватории она к своему стыду ни разу не была. Лететь до нее было довольно долго, а интереса к астрономическим исследованиям до этого момента она никогда не проявляла. На счастье, Ник обладал не только мегаобаятельной улыбкой, благодаря которой, а также щедрому пожертвованию Фонд Астрономического Общества Анадеры, их допустили к работе с телескопом и к непосредственным знаниям, как эту работу осуществлять. «Нам придется сканировать космос квадрат за квадратом. Сигнал передатчика не слишком мощный», – комментировал парень, настраивая аппаратуру, параллельно сверяясь с какими-то таблицами и расчетами в коме. Все четыре часа полета до тихой низины он делал какие-то заметки и вот теперь ими воспользовался. «Но на это же могут уйти годы!» – в ужасе ахнула Селена. Не понимая, почему тогда Ник так спокоен? Да, но ну я вот прямо всеми фибрами ощущаю, что знаю, откуда стоит начать поиск. На что поспорим, что наиболее вероятный вариант интегра? Вот все так и крутится вокруг нее. Твоя посылка, сделка Джерри, неожиданное возобновление поставок, когда он перестал выходить на связь. Ни на что. Я буду счастлива, если ты прав. А если нет... Значит, будем сканировать область пи 99 н 2 би Кеплера и так далее. Или у тебя есть лучший вариант? Селена уныло помотала головой. Я уже выставил необходимое направление антенны и задал параметры сигнала, которые мы ищем, и... Сел, это невероятно! Девушка подскочила к экранам и жадно уставилась туда, куда смотрели глаза Ника. Среди множества бегущих линий, мигающих пикселей и разного цветового наполнения ничего нельзя было понять. «Что? Что ты видишь?» — в нетерпении дернула Селена парня за футболку. «Мы только что вытащили иголку из стога сена!» Наш сигнал идет с поверхности интегры. Селена чуть ли не запрыгала на месте и кинулась набирать какой-то номер на коме. «Погоди, что ты делаешь?» Ник выхватил ком и нажал отбой вызова. «Пока ни с кем не надо делиться этой информацией». «Я и не собиралась», – ощетинилась Селена. «Но нам же надо зафрахтовать корабль». Цел. «Интегра — закрытая планета. Мы не можем арендовать первую попавшуюся яхту и вломиться туда без приглашения». Девушка растерялась. Действительно, ее путешествия в космосе ограничивались рейсовым перелетом Анадера-Земля и недавним променадом на Виктории. «И как нам тогда быть?» «Думаю, надо изучать матчасть, чтобы понимать». «С чем мы можем там столкнуться?» «Из того, что знаю я, на Интегре автократия. Имеются несколько космопортов, но приземлиться на них нельзя без особого разрешения, а получить его значит привлечь к себе внимание. Нам же надо попасть на планету инкогнита и там уже на месте разобраться, что происходит». «Отлично!» – снова воспряла духом Селена. Значит, я звонила по адресу. Нам нужен корабль контрабандистов, а в полете мы отчасти изучим. Боже, Селена, кажется, тут я безответственный шалопай. Ты не понимаешь, что значит автократия и закрытая планета. Приземляясь туда нелегально, мы ставим под угрозу не только свою свободу, но и жизнь. Поэтому дальше я найму тебе лицензированную охрану, А полечу сам. «Дудки, без меня ты даже в аркаду не войдешь. Я не собираюсь тут отсиживаться, пока с Редом непонятно что». «Я обещал брату тебя защищать любым способом. Если для этого мне придется рассказать все твоим родителям и приставить к дому охрану, я это сделаю». Голос Ника был по-настоящему рассерженным. Селена еще никогда не видела его с этой стороны. «В аркаду не войду, это правда, но уж поверь, у меня достаточно связи, чтобы найти в космосе какой-нибудь корабль, который меня заберет отсюда и доставит на Интегру, но на это мы потеряем время». «Ты меня тоже не знаешь, я уже сбежала отсюда раз, сбегу и во второй, только тогда я окажусь на Интегре одна и без присмотра, а там мало ли». «Дикие животные? плотоядные настурции? Нелюбезная полиция? Что ты тогда скажешь своему брату?» Селенины глаза были наполнены яростью, а лицо аж перекосило от гнева. Со стороны она, наверное, сейчас больше всего напоминала готовую к прыжку дикую кошку. «Рэд где-то там, нуждается, быть может, в ее помощи». А его братец тут решил изображать из себя главного. Никто не будет решать за нее, куда она полетит и чем будет рисковать. Пару минут Ник с Селеной так и буравили друг друга глазами. — Что тебе важнее, найти Джерри или не уступить мне? — сквозь зубы зло выговорил парень. — Я хочу помочь Реду поэтому я сегодня вылетаю на Интегру с тобой или без тебя. Верником, это ты тянешь время. Ник демонстративно убрал ком в карман своих брюк. Селена резко развернулась и пошла к выходу. Черт, ключи от транспорта у нее!» проскочила в голове у Ника, и он бросился следом, оказавшись у Аэрокара первым. Селена молча окинула Ника испепеляющим взглядом и села на место пилота. Обратная дорога проходила в звенящей тишине. Ник уже остыл и просто прагматично прокручивал вероятности. Надо было как-то вынудить Селену остаться в безопасности. Защитить ее на незнакомой планете он вряд ли сможет. Тащить с собой телохранителей – это вообще не вариант. Но чем дольше он размышлял, тем больше склонялся к неутешительной мысли. «Девчонка не уступит». Солнце уже село, и темноту разрывали только фары летящего аэрокара. Работал автопилот. Селена задремала. Ник посмотрел на загоревшиеся на экране предупреждения. Топливо заканчивалось. А остаться ночью посреди степи не показалось парню хорошей идеей. В другое время он, может, и проучил бы Селену, но сейчас следовало спешить. Ник взял управление на себя и перепрограммировал маршрут до ближайшей заправки. Снизу появился небольшой и столь редкий на Анадере лес. Топливная станция должна была быть сразу за ним. Селена проснулась и недоуменно посмотрела на маршрутизатор. Горючка кончается, нехотя прокомментировал Ник. Девушка, поджав губы, промолчала. Ну хорошо, первым не выдержал затянувшуюся конфронтацию Ник. Что хорошо, нейтральным голосом уточнила Селена. Полетели вместе, раз ты такая упертая, через силу выпалил парень. Селена хмыкнула с видом «Кто бы говорил?» И аэрокар как раз пошел на снижение. На улице было уже почти не жарко и довольно шумно. В лесу стрекотала какая-то цикадоподобная живность. Селена первая выскочила из аэрокара и схватилась за топливный шланг. «Будешь оплачивать? Купи еще что-нибудь перекусить, а?» Бросила она, как будто и не было никакой ссоры. Сумки с едой в обсерватории так и оставила, а живот уже прямо сводит от голода. Жалобно закончила девушка. Ник кивнул и зашел в павильон. Станция была полностью автоматическая. Одни автоматы предусматривали прием оплаты за топливо, другие выдавали различные товары первой необходимости, оформив подачу горючки. Ник подошел к аппарату для синтезирования еды. Искусственная пища, хотя внешне и не напоминала оригинал, скажем, закажи хоть яблоко, хоть жареную курицу в соусе тартар, все равно получишь брикет размером 10 на 10 сантиметров. Но вкус воспроизводила достаточно точно, а уж по питательности подавно ему не уступала. Рейсовые и служебные космические корабли, как правило, были снабжены синтезаторами и не закупали органические продукты, а только сублимированную массу. Ник же не привык так питаться. С надеждой он еще раз окинул зал взглядом, но не нашел в нем больше никаких автоматов с продуктами. Вздохнув, парень решил уточнить у селены, что ей лучше синтезировать, и вышел на улицу. Девушка стояла к нему спиной, уже убирая заправочный шланг обратно в стойку. Ник краем глаза выхватил уже знакомый белый дрон, выплывающий из-за колонки. Дальше все было как в замедленной съемке.